Глава 38. Инопланетяне свирепствуют. «Роман, ты по-английски читать еще не разучился?» – спросил Панина Ричард Дейн, протягивая яркий журнал. «Некоторые буквы, наверное, помню. А чего тут читать-то?» «Вот заметочка». Ричард ткнул пальцем. Панин на некоторое время напряг мозги. Заметка гласила, что несколько дней назад... Панин отвлекся, глянул на обложку. Журнальчик был свежий, максимум недельной давности. Таинственно исчез выдающийся специалист по проблемам УФО Леонард Мейти. Похоже, его похитили инопланетяне. Имеются свидетели, которые своими глазами видели, как поздно ночью над домом ученого зависал дискообразный неопознанный объект серебристо-лилового цвета. Одна из свидетельниц происшествия ехала в это время на автомобиле. Вначале, сообщила она журналистам, Я увидела над домом нечто похожее на большущее зеркало. Затем от него отделился луч, и я едва не ослепла, когда эта лазерная струна воткнулась в капот моей машины. Двигатель заглох, фары потухли, а меня словно парализовало. В подвешенном к небу зеркале открылась дверь, и оттуда спустились несколько фигур, скорее четыре. Они прямо по воздуху сошли на крышу дома, а затем их и не стало видно за высоким забором. Все происходило абсолютно бесшумно. Только однажды где-то в ужасе забежала собака. Я точно знаю, что не спала, но сколько времени это продолжалось сказать не могу, часы на моей руке остановились. Затем следовала гипотеза о том, что Леонард Мейти очень мешал уфанавтам своими расследованиями их деятельности на планете Земля, и тогда они пошли на крайние меры. Однако статья заканчивалась победной, жизнеутверждающей реляцией, в том духе что само исчезновение выдающегося ученого послужило еще одной неопровержимой уликой в пользу нахождения в нашем мире пришельцев. «Осилил», — должил Панин, откладывая Стива. «Что это значит?» «Леонард Мейти входил в научную группу проекта». «Да? Ты его знал?» «Видел однажды». «Ну ладно, Ричард, выкладывай. Ты ведь не сегодня это прочел. Что думаешь?» «Понятно. Инопланетяне ни при чем». «Что, посланцы из Мира-2?» Испугался на секунду Панин. Чур тебя! Думаю, наши спецслужбы постарались. Что им стоит потом подставить свидетелей и чего угодно? Извини, а зачем? Зачем похищать своего же специалиста? Может, язык плохо держал за зубами просто-напросто, любовь к сенсациям подвела. Дело не в том, почему. Это нам все равно узнать неоткуда. Похоже, ставки в верхнем эшелоне власти не на шутку высоки, раз они идут на столь рискованные дела. «Знаешь, мне даже дико допустить возможность того, что ты прав. Честно говоря, многолетняя пропаганда незыблемости западных демократий подспудно вбила кое-что в голову даже мне. Трудно ломать стереотипы». Панин вскочил. «А больше ничего подобного не происходило? Все может быть. Кто нам поднесет такую информацию на тарелочке? А интересоваться носовать совать тоже не стоит, если не желаешь познакомиться с братьями по разуму». Дополнил мысль Панин, вот именно, ставки действительно велики.